Перевернувшись на живот, уткнулась носом в подушку и довольно вздохнула. Тело охватило приятное томное нега. Давно я не чувствовала себя так легко и свободно. Было так хорошо, что невольно улыбнулась. Сегодня я выспалась как никогда, впервые за долгое время. Мне приснился страшный сон. Можно сказать, кошмар, правда, довольно странный. Я была охвачена всесильно огненной стихией, которая буквально сжигала меня изнутри. Это была ловушка, из которой я никак не могла вырваться. Невидимые огненные плети оплели тело, причиняя невыносимую боль. Я кричала, просила о помощи, но с моих губ срывались лишь болезненные стоны. Казалось, этот ад никогда не закончится. А потом, в один миг, все мои мучения прекратились. А вот почему так произошло, я не запомнила. Внезапно мое спокойствие нарушил грохот, раздавшийся где-то в районе кухни. «Филя!» – мысленно простонала я, понимая, что нужно вставать. «Когда же ты успокоишься?» Сев на постели, с удивлением осознала, что почти раздета. Нахмурилась, совершенно не понимая, как ночная сорочка могла оказаться на полу. А потом вспомнила свой странный сон. Наверное, в тот момент, когда задыхалась от жары, не просыпаясь, разделась. Встав с кровати, обратила внимание на помятую простыню, которая почти съехала на пол. Кувыркалась я, видимо, всю ночь. Надо поменять белье, подумала я, накидывая халат, обратив внимание на ломоту в теле. Со мной явно происходило что-то странное, но вот что и как с этим бороться, было непонятно. Филю я застала на кухне. Он в одних штанах, босиком стоял у плиты и что-то готовил на сковородке. И к моему удивлению, везде царила чистота а по дому разливался весьма приятный запах жареного бекона. «Доброе утро!» – поздоровалась я, привлекая внимание мужчины. «Доброе!» – он, обернувшись, окинул меня теплым довольным взглядом и поинтересовался. «Как спала?» «Нормально!» – пожала плечами. «Правда, сначала снилась какая-то чертовщина, но потом кошмар растворился без следа. Твоя магия просыпается, поэтому сновидения и ощущения должны измениться». Но как только ты научишься контролировать свою силу, все станет как прежде. Надеюсь. А что ты там готовишь? Мой фирменный завтрак. В голосе мужчины созвучали гордые нотки. Садись за стол, скоро все будет готово. Хочу удивить тебя. Даже так? Невольно засмеялась я. С удовольствием попробую то, что ты приготовил. Тогда накрывай на стол, а я пока быстренько схожу в душ. Филипп кивнул, внимательно разглядывая меня, будто видел впервые. От этого пристального взгляда стало не по себе. Что-то не так? Уточнила я. Ты невероятно красивая. Послышалось в ответ. Конечно, как и любой женщине, комплимент мне был приятен, но я прекрасно помнила, чем закончился наш вчерашний разговор с Филиппом. Он четко обозначил свое отношение ко мне, и это нам еще предстояло обсудить. Но как донести до него, что мы можем быть только друзьями? Поймет ли он? Именно с такими мыслями я удалилась в душевую. Я с удивлением поняла, что бельё на мне одето шиворот на выворот. «Странно», – подумала я, включая воду. Во всём теле чувствовалась приятная усталость, и я не понимала, что происходит. А потом мой разум осенила догадка. Наверное, моё состояние связано с просыпающейся силой. Филя не зря же меня предупредил. Сегодня обязательно продолжу занятия. Чем быстрее я научусь обращаться с магией, тем легче мне самой будет. Филя ждал меня на кухне. На завтрак он приготовил яичницу глазунью с помидорами и беконом, которую щедро посыпал свежей зеленью, и тосты с вареньем и сгущенкой. «Приятного аппетита!» – улыбнулся он, наполняя мою чашку кофе. «Молока добавить?» «Да», – кивнула в ответ и взяла в руки вилку. «Сейчас попробую твой кулинарный шедевр». Филипп уселся на табуретку напротив меня и улыбнулся. «Ну как?» «А ты неплохо готовишь», – заметила я. «Не ожидала». Старался ради тебя, послышалось в ответ. Одно твое слово, и я ежедневно буду подавать тебе завтрак в постель. Только скажи. Филипп откровенно со мной заигрывал, я посчитала, что будет правильным его остановить. Я хотел бы с тобой поговорить о случившемся. Мужчина нахмурился и пробормотал: «Пойми, у меня не было выбора». Выбор есть всегда, сухо прервала его я. Мне казалось, что мы обо всем договорились, но тем не менее бросился на Алексея с кулаками. Зачем? А, так ты об этом. Филипп с явным облегчением вздохнул. Мне казалось, что мы все выяснили еще вчера. Ты мне нравишься. Очень нравишься. И видеть тебя рядом с другим мужчиной невыносимо. Мы с тобой только друзья. Это ты так решила. Филипп пристально посмотрел на меня. Но я с этим статусом не согласен. Мне нужно больше. Намного больше. Я могу предложить тебе только дружбу, честно призналась в ответ. И давать пустых надежд не собираюсь. Ну что же, дружба тоже для начала неплохо. Филипп положил свою ладонь на мою руку, лежащую на столе, и легонько ее сжал. Но я буду пытаться завоевать твое сердце, и когда-нибудь ты мне скажешь «да». Не надо все усложнять, молилась я. Прошу. Я прекрасно понимаю, что сейчас тебе не до новых отношений. Обида на бывшего мужа еще слишком сильна, но пойми, не все мужчины такие». В ответ устало провела ладонью по своему лицу и грустно вздохнула. «Ты все запутал. И как мы теперь будем жить под одной крышей, просто не представляю?» «Нормально будем жить», – Филипп улыбнулся. «А сейчас давай завтракать, а потом тебе нужно немного позаниматься. Твоя сила стала просыпаться, ты должна научиться ее контролировать». В ответ согласно кивнула, прекрасно понимая, что он прав. Спустя некоторое время Филипп снова уселся на кухню с ноутбуком, а я устроилась в гостиной на полу и, закрыв глаза, стала представлять себе грозу в мелких подробностях. «Удивительно, но сегодня у меня все быстро получилось, и мысона мне удалось вызвать мелкий, но довольно частый дождь». «Филя!» – крикнула я. «Получилось!» «Отлично!» Мужчина вошел в гостиную и внимательно посмотрел на меня. «Я рад, что твоя сила просыпается. И пока ты ее не научилась контролировать, тебе придется кое-что постоянно носить». «Что?» «Сейчас». Мужчина на несколько минут куда-то ушел, а потом вернулся с черной коробочкой. «Это древние накопители силы. Артефакты будут забирать излишки твоей энергии, пока ты сама не научишься контролировать магию». В коробочке лежал браслет из белых крупных камней цепочка с кулоном и аккуратный перстень. Когда камни станут зелеными, значит артефакты полностью заполнены, предупредил Филипп. И что тогда делать? Бросишь украшение в воду. Как камни побелеют, значит вновь можно использовать артефакты. Понятно, дохнула я. Если бы не ты, даже не знаю, что бы я делала. Филипп подошел ко мне и уселся рядом. Сегодня вечером пойдем в лес. Попробуешь первое, самое легкое заклинание жизни. Думаю, тебе это пойдет на пользу. Заклинание жизни? Уточнила я. Да. Это простенькое заклинание основано на обмене энергии. Любая ведьма начинает именно с этого. Филипп, скажи, а ты не знаешь, зачем Элида и, и ее внучка хотели выкрасть у меня родовую книгу магии моей семьи? Знаю. Обе просто недалекого ума, усмехнулся мужчина. Стащив Флянт, они надеялись приобрести могущество. Но на самом деле тайна силы твоей семьи совершенно не в исписанных страницах. А в чем? – удивленно уставилась на него. Не знаю, – Филипп вздохнул. Ну, или не помню. Но ведьмы твоей семьи с рождения уже были сильными. Дело не в книге, это точно. Тогда зачем Эльза ее спрятала? В Флянте твоей семьи много древних заклинаний. Многие давно забыты или утеряны, поэтому она скрыла ее от чужих глаз. Знаешь, старая Эльза знала, что ты сюда придешь, признался Филипп. Откуда? Наверное, чувствовала, ведь не зря же она оставила столько тайников для тебя. Серьезно? Удивилась я. А ты знаешь, где они расположены? Да, но не все. Какие-то ты должна найти сама. Покажешь их мне? «Когда придет время? Не раньше!» Филипп поднялся. «Ты попробуй еще разок почувствовать свою силу, а я пока дочитаю статью». Нашел весьма занимательный текст. «О чем?» – поинтересовалась я. «О том, как завоевать сердце возлюбленной», – послышалось в ответ. Я промолчала, посильнее зажмурившись, и в голове вертелся только один вопрос. «Как бороться с этим упертым мужчиной?»